Лучшая подруга. Лиса и Женя пили чай с домашним печеньем и не могли наговориться. Подруги давно не виделись, и, конечно, было о чем и о ком поболтать. Когда-то в школьные годы они были не разлей вода. Сидели за одной партой и делились друг с другом всеми своими девичьими секретами. А потом девушки поступили в разные вузы, окунулись головой в студенческую жизнь и стали видеться уже гораздо реже. А когда обе вышли замуж, то их встречи стали совсем нечастыми. Тем более, что жили они теперь в разных районах города. Семья, работа. Жизнь закрутилась, и уже было не до посиделок. Созванивались, конечно, но у каждой было полно своих забот. — Как редко мы с тобой видимся теперь, Женька? — вздохнула Лиза, отправляя в рот очередную печенюшку. Раньше каждый день общались. А с тех пор, как замуж повыходили, так совсем редко встречаемся. Так раньше мы в одном классе учились и жили по соседству. А сейчас, конечно, часто видеться не получается, — ответила Женя. Я очень рада, что ты сегодня ко мне приехала. Как чувствовала? Печенье вчера сделала. — Слушай, такое печенье вкусное просто тает во рту, — похвалила Лиза, стряпню подруги. — Правда ты сама его испекла? — Сама. Я в магазине редко сладости покупаю. Сама люблю степать Даже конфеты домашние делаю. Ой, подожди, заболтались мы. Мне же нужно фарш из морозилки вытащить. Котлет собиралась к ужину налепить. Балуешь своего мужа домашними котлетками? Еще, наверное, и фарш сама крутишь. Конечно, сама. Магазины никогда не беру. Мало ли какие там добавки. Покупаю свежее мясо на рынке и сама делаю фарш, и разные полуфабрикаты. «Ой, ну ты просто героиня, Женька. Я на такие подвиги не способна». «Какие же это подвиги? Это обычная забота о своем здоровье и здоровье любимого человека». «Да не скажи им». «Я вообще не любительница, подолгу у стоять». «Да и сейчас такое разнообразие полуфабрикатов в магазинах. Чего напрягаться-то, если можно готовые котлетки купить и быстренько пожарить?» А крутить самой фарш, потом лепить котлеты — это же уйма времени уходит. Ну, каждому свое, пожала плечами Женя. Меня мама к этому приучила, и свекровь такая же. Поэтому мой Андрей привык к качественной домашней еде. «Ты еще свекровь свою слушаешь?» — удивилась Лиза. Моя ко мне и не лезет ни с какими советами, хотя пыталась, но я ее быстро на место поставила. «Я уважаю Раису Георгиевну. Она мудрая женщина. И если иногда что-то мне советует, то я прислушиваюсь». Ответила Женя, нарезая острым ножом фарш, чтобы он быстрее оттаял. «И охота тебе так возиться», вздохнула Лиза, наблюдая за действиями Евгении. «И вообще, к тебе подруга приехала в гости, с которой ты не виделась несколько месяцев. Могла бы в виде исключения накормить мужа чем-то быстрым. Например, Макаронами с сосисками. Или вы такое не едите? Сосиски не покупаю. Иногда делаю их сама. И домашнюю колбасу тоже. Ты серьезно? Воскликнула Лиза. Ты меня все больше удивляешь. И где время-то на все это находишь? Ладно бы дома сидела. А то ведь еще и работаешь. Я люблю готовить, спокойно ответила Женя. Не понимаю, почему ты так этому удивляешься. «Ну, не знаю. Ты да мне прямо рабыней какую то сейчас показалась. Домашние колбаски делаешь, фарш самокрутишь, выпечку магазинную не признаёте». «Ну, почему рабыня-то?» — улыбнулась Женя. «Я же говорю, что люблю готовить. Мне это в радость». «Так, может, тебе нужно было повариха идти работать, а не на бухгалтера учиться?» «Работу свою я тоже люблю. А приготовление еды — это, если хочешь, мое хобби». Ты же сама только что нахваливала мое печенье, так? Ну да. Как не похвалить, если оно действительно очень вкусное? А вот если останешься до ужина, попробуешь мои фирменные котлетки с картофельным пюре. Я его со сливками делаю и топлёным сливочным маслом. Пальчики оближешь. И салатик какой-нибудь вкусный сделаю. Видимо, придется остаться. Попробую твоих фирменных котлет. Оставайся. Андрей будет рад тебя видеть. А может, Славку своего позовешь? Он у тебя до да, скольких работает? Сто лет ведь не собирались вместе. Посидим немного, поужинаем. И тебе дома с готовкой не придется возиться. А я не планировала возиться. У меня со вчерашнего ужина рис остался. Славка, если что, и сам разогреет. Да какую-нибудь банку откроет. Свекровь нам постоянно свои соленья трехлетней давности подсовывает а я их не ем. А Славка пусть ест, не пропадать же добру. Я его так, как ты, своего не балую, а то ещё привыкнет к хорошему. Так ты позовешь его к нам на ужин?» Спросила Женя, мысленно сочувствуя Славе. Лиза начала звонить мужу и после разговора с ним сказала подруге. «Нет, он сказал, что будет сегодня долго работать над новым проектом. И даже обрадовался, что я задержусь в гостях, и мне не будет скучно одной дома. А я тебе с собой тогда контейнер дам с котлетками. Угостишь Славку. Лучше не надо, а то еще понравится. Начнет просить, чтобы я тоже сама лепила. В семь вечера, когда у Жене уже все было готово для ужина, приехал ее муж Андрей. «Привет, солнышко», — сказал он, заходя на кухню и вручая жене букет цветов. «А что, у вас какой-то праздник сегодня?» — спросила удивленная Лиза. — Привет, Лиза, — поздоровался Андрей. — Извини, сразу не заметил тебя. — Нет никакого праздника. Просто я люблю свою жену и иногда дарю ей цветы без повода. Просто чтобы порадовать. — Просто порадовать. — Странно, — хмыкнула Лиза. — Почему ты считаешь странным, что муж дарит мне цветы без повода? — спросила Женя, когда Андрей вышел из кухни. — Да так. Кое-что вспомнилось. Не стану говорить, чтобы тебя не расстраивать. Ну, почему говори, раз уж начала. Женя внимательно посмотрела на подругу. Ладно, раз ты настаиваешь. В общем, знаю я одну семью. Славка мне рассказывал про своего коллегу. Там муж от жены гуляет. И после очередной измены всегда дарит жене букет цветов или еще что-нибудь. Ну, там украшения, например это он как бы вину свою перед ней заглаживает женат не в курсе его измен и радуется цветочком подарчиком думает какой муж щедрый да романтичный Дурочка наивная лиза ты зачем мне это сейчас рассказала хочешь чтобы я думала что андрей тоже мне изменяет а я и не хотела рассказывать ты же сама настояла ну ты же начала намекать на что то а рассказала а говори б «Ладно, не бери в голову. Ты же меня знаешь. Я вечно ляпну, что-то не подумав. И все же на твоем месте я бы поразмыслила на досуге». «О чем секретничаете, девчонки?» спросил Андрей, снова входя на кухню. «Ужинать будем?» «Умираю с голоду, а тут такие запахи. Опять моя красавица что-то необыкновенное приготовила». «Сегодня ничего особенного. Котлетки с пюре и салатик». «У тебя любая еда получается необыкновенной», — улыбнулся Андрей, целуя жену в щеку. «Мне так повезло с тобой». «А мне с тобой. Садитесь за стол, у меня все готово». Ужин прошел в спокойной дружеской обстановке, хотя Женя и не могла выбросить из головы слова подруги. Она любила Андрея и доверяла ему, и сейчас старалась мысленно убедить себя в том, что Лиза сказала глупость. Мало ли что происходит в семье какого-то там Славкиного знакомого. К ним с Андреем это не имеет никакого отношения. Поужинав и выпив чаю, Лиза засобиралась домой. «Может, отвезти тебя?» — предложил Андрей. «На общественном транспорте с пересадками долго добираться, а уже стемнело». «Подвези, конечно», — поддержала идею мужа Женя. Когда муж и подруга ушли, Евгения снова вернулась к своим тревожащим ее теперь мыслям. А может быть, подруга что-то знает? Не хочет прямо говорить ей, что муж не верен и поэтому привела в пример знакомых. Нет, Жене совсем не хотелось в это верить. Она должна доверять любимому человеку, иначе какой смысл жить вместе? И все же, чтобы окончательно развеять свои сомнения, она решила поговорить с мужем, как только он вернется. «Прости, Женька. Но, похоже, нет у тебя больше лучшей подруги, заявил Андрей, как только вошел в квартиру, и Женя вышла ему навстречу. Почему что случилось? В общем, доехали мы нормально. Разговаривали о том, о сём. Короче, пустая болтовня ни о чем. А когда я возле ее дома остановился, она как полезет ко мне целоваться? Я ее оттолкнул. Говорю, ты чего, Лиска? Вы же с Женькой, подружки со школы! а я люблю свою жену. А она давай какую-то чушь нести, что я ей нравлюсь давно, а Славку своего она не любит. Замуж вышла только потому, что все подруги повыходили, и ей захотелось. Не может быть, не верила своим ушам Жене. Ее лучшая подруга, которой она всегда доверяла, пыталась соблазнить ее мужа. Ты мне не веришь? Верю, просто не понимаю, как она могла. И ведь главное, сидит в машине, ревет и не выходит. Хотя я ей ясно дал понять, что ничего между нами быть не может. Продолжает нести чушь. Сказал, например, что я с тобой живу только из-за твоей вкусной еды. Мол, ты меня своими котлетами да колбасками превражила Представляешь? А я не знал, что мне делать. Вытолкнуть ее силой, что ли? Да как-то не привык я так с женщинами обращаться. Хорошо, что как раз Лавка подъехала к дому. Она и вышла к мужу. А я быстренько уехал. Пусть там сама с ним объясняется. Ну и дела, — покачала головой Евгения. В голове не укладывалось, что лучшая подруга могла такое учудить. Женя хотела позвонить Лизе и потребовать объяснений, но потом передумала, поймав себя на мысли, что совершенно не хочет с ней разговаривать. Зато вскоре Андрею позвонил разгневанный Славкой и завопил. «Ты зачем к моей жене приставал? До да слез довел!» «Ты в своем уме?» — возмутился в ответ Андрей. «Это она тебе такую чушь сказала? Я ее просто довез до дома!» Женя выхватила из рук мужа телефон, потому как слышала все, что кричал Слава, сбросила звонок и сказала. «Не оправдывайся, Андрей. Я тебе верю. И это главное» они там пусть думают, что хотят. Мне сегодня Лиза тоже намекала, что ты мне изменяешь, и поэтому даришь цветы. Что за бред? Какая связь? Я дарю цветы, потому что люблю тебя и хочу порадовать. Я знаю. Женя обняла мужа. И никому не позволю разрушить наше счастье. Лиза и Слава исчезли из жизни Жени и Андрея, но наши герои вскоре совсем забыли про них, и про тот неприятный инцидент. Сейчас молодые люди готовятся к пополнению в семье и очень счастливы. А Андрей по-прежнему иногда дарит Евгении цветы без повода. Разве нужен повод, чтобы порадовать любимого человека?